Глава 54. Катастрофа. «Я слышала, что вжик вернулся». Юля старательно облизала леденец, превратившийся в тонкое красное стеклышко, и посмотрела через него на свет, льющийся в окно под потолком. Сегодня с утра выглянула сонная Тарилла, прятавшаяся за облаками чуть ли не неделю. Ее лучи скользили по выпавшему снегу и плавили верхний слой. Ледяной ветер же, не унимаясь, утюжил подтаивший наст, превращая его в каток. Со стороны стены Донеслись приглушенный удар и совсем не тихая брань. Кто-то из постовых, поскользнувшись, опять упал. «Угу!» – промычал Михайка, насасывая конфету. Палочка торчала из его рта, пока он сопя совал ладонь в латную рукавицу, которая была больше его руки раза в два. В подвале вновь воцарилась тишина. А за окном смех воинов заставил спорхнуть горластую стаю птиц, промышлявшую на заднем дворе где краснопёрые разбойники обкрадывали ленивых гусей и растолстевших кур. Пощёлкав рукавицей, Михайка наконец-то соизволил дать пояснение, вытащив свободной рукой изо рта леденец. «Его вчера вечером лорд Ханнер спящим принёс». Мальчишка заметил, как дёрнулось плечо подруги. Она демонстративно отвернулась в другую сторону. «Говорят, Вжик вместе с ним ночевал в сторожевой башне. Ну, в другой комнате, на первом этаже». «А сегодня, чуть свет, Квалон уже торчал на кухне и рассказывал байке. Женщины закатывали от ужаса глаза и ахали. Я сам слышал, как он хвастался, что они с Милордом всех колдунов по одному в темном посольстве переловили. Лорд может видеть ночью, ты знала?» В ответ опять дернулось плечо. Юля положила в рот леденец и захрустела им. «Ну-ну, поосторожней, зубы сломаешь. Придется к Милорду идти, чтобы боль заговорил». «Что ты, Михаечка, одно и то же все время твердишь?» Юля резко развернулась, зло отбросила в сторону палочку от леденца. «Милорд то, милорд сё!» «Так герой же!» Мальчишка от удивления выронил леденец. С сожалением посмотрев на пол, ногой задвинул осколки петушка под сундук. «Милорд один против ста! Нет, против тысячи колдунов пошёл! Не побоялся!» «Я тоже не боялась, когда вашего милорда от кротиры спасала. Она им поужинать хотела, как десяткам других магов до этого, а я не позволила». Вот этими руками сердце выдрало. Для наглядности Юля потрясла ладонью со скрюченными пальцами. Где бы он был твой герой, если бы не я? Да врешь. Не было ничего такого. Зло выдохнул Михайка. Ты это сейчас нарочно говоришь, потому как он с утра на границу с дозором пошел, а не к тебе глупой кинулся. Наш милорд настоящий мужик. Сначала дело, потом женщины. Настоящий мужик сначала бы пришел здравствуй сказать, коли уж с тоской и печалью во взоре смотрел, когда обо мне думал. «Настоящий мужик сказал два дня, значит два дня, а не целая неделя. Теперь не мне, а ему нужно будет над своим поведением подумать. Неужели ему не интересно что я решила? А вдруг я хочу пойти к королю, чтобы развод попросить?» Юля спрыгнула с сундука и выхватила из кучи стоявших в углу пик одну, блестящую. Потрясла ею, приноравливаясь к весу. «Вот назло ему и попрошу. А твой милорд пусть на руках вжика носит, раз ему до меня дойти поздороваться лень». «Вот говорю ж, дура, дура и есть». Михайка хлопнул себя по колену и поморщился. Забыл, что надел латную рукавицу. «Настоящий мужик сначала пришел бы здравствуй сказать», передразнил он. «А милор ты пришел? И что он обнаружил? Его пьяная жена на лавке в трактире спит». «Врешь!» На этот раз зло выдохнула Юлька. Лицо ее сделалось ярко пунцовым. «Не было этого. Ты сейчас специально все придумал». «Ага. А кто тебя в замок принес?» «Да, вроде кроме тебя некому». Юля растерянно заозиралась, словно подельники Михайки в деле волочения пьяного тела до замка могли прятаться по углам. «Угу», — хмыкнул Михайка. «Отключилась, а теперь других врунами называешь. А вот это у тебя откуда, помнишь?» Он сноровисто потянул за цепочку и вытащил из-за пазухи подруги серебряную птичку. «Ой, это же свистулька Ротара. Он мне её подарил на эльфийской ярмарке, а я потеряла». «Но как?» – пунцовый цвет схлынул с лица. «Он что, тоже видел, как я пьяная на скамейке валяюсь?» «Конечно!» – Михайка отвернулся, не желая смотреть на завравшуюся подругу. «И даже в лоб тебя поцеловал. Хотел в губы, но я не дал. А потом милорд появился». «Он тоже видел тот поцелуй?» – в животе у Юли все обмерло. «Так вот, почему он не пришел. Злиться должно быть. И он спустил это Ротару?» «Нет, обошлось». Они на чуток разминулись, иначе от трактира и пепла не осталось бы. Михайка поднял глаза на Юлю, которая намеренно встала перед ним, понимая, насколько она была неправа, называя друга вруном. И тебя, дурную, сюда на руках принес. А ты тут прократиру брешешь, героиня. Собака брешет, а я чистую правду говорю. Вяло парировала Юля. Она была занята перевариванием полученных сведений. Как же она так лопухнулась? Проспала собственное счастье. Он приходил, а она... Я, Михаечка, на самом деле ждуна убила. Какого еще ждуна? Вот этого. Юля кивнула на гобелен с монстром. И между прочим, он не зеленого цвета, как здесь нарисовано, а серого. И сердце у него величиной с маленького мышонка. А на шее под складками так мерзко и склизко, что меня аж затошнило. Она скривила лицо. Бррр. Так ты не выдумываешь. Михайка сощурил глаза, зная, на чем поймать завравшуюся подругу. «И пика у тебя с собой была?» «Пики никакой в клетке не нашлось», — юлька вздохнула. «Одни трупы вокруг. Пришлось обойтись голыми руками. Вспомнила, что нужно бить между третьей и четвертой складкой, но ну и сунула туда ладонь. Вот так, резко, хик!» выбросила руку с копьем, целясь в тот кусок гобелена, где еще оставалась часть шеи. острый наконечник соскользнул в дыру. И Юлю тут же с силой откинула на пару метров назад. Она с грохотом врезалась в стоящие за спиной доспехи, повалила всю конструкцию на пол и замерла среди железа с задранной вверх рукой. «Ты ты жива?» Михайка склонился над лежащей с перекошенным лицом подругой. Юля кивнула. Это все, что она могла сделать. По руке бежали колючие мурашки. «Возьми копье!» Прошептала она. «Только осторожно, с ним что-то не то». Михайка не с первого раза вытащил из ее руки оружие. Он не стал рисковать, поэтому действовал в неуклюжей рукавице. Повертел эльфийское копье так и сяк, даже поплевал на острие, ожидая, что оно зашипит, но ничего странного не произошло. Решившись, он осторожно прикоснулся к древку пальцем, а потом и вовсе взял уже полной ладонью. «Да вроде обыкновенная». Экспериментируя с копьем, Михайка совсем забыл о лежащей на полу подруге. Та, раскидав помятые части рыцарских доспехов, с трудом поднялась и, прихрамывая, приблизилась к гобелену с кратирой. Долго-долго рассматривала дыру на ее шее, потом дернула за край на стенного ковра, заставляя его сорваться вниз. Открывшаяся стена ничем не отличалась от тех, что составляли нутро подвала. «Разве что тот камень чуточку темнее». Юля вытянула руку и осторожно ткнула его пальцем. Разочарованно отошла. «Думаешь, в каменюке дело?» михайка уже потерял интерес к копью и теперь пялился на отполированную поверхность одного из камней. Остальные, на его взгляд, были обработаны гораздо хуже. Рукой без перчатки он погладил один, потом второй. Разочарованно цокнул языком. «Не похоже. Слушай, а может тебе этот дух кротиры мстит? Той, которую ты убила?» «Не-а. Со мной такая штука происходит во второй раз. Первый раз был задолго до убийства кротиры. Помнишь, я собиралась на турнир? «Тогда я тоже ткнула в гобелен копьем. Кажется, даже этим самым. Так у меня потом долгая рука». «Болела?» «Не то чтобы. Я даже не могу описать». Юля задумчиво покусала нижнюю губу. «У нас на родине частенько в шутку говорят «Раззудись плечо, размахнись рука». Михайка открыл рот, наблюдая, как его подруга вертит в руках подобранный с пола предплечник. Она то складывала пополам защитный бортик, способный не дать мечу перерубить рыцарю шею то распрямляла. Делала так легко, точно в ее руках была бумага. Так вот, именно этот зуд я и почувствовала. Во мне будто бы клокотала немеренная сила. Казалось, любой акробатический трюк, даже самый сложный, сделать как-то плюнуть Захочу и взлечу. А ты и взлетела. Помнишь, как ты в прыжке срубила маковку на шлеме из Игера? Мы с ребятами сколько потом не бились, повторить не смогли. Вот и сейчас у меня мурашки по руке бегут. Смотри. Юля, даже не замечая, что исковеркала предплечник, отложила его в сторону и взяла в руки пику, самую длинную и самую тяжелую, и легко кинула ее вперед. Та воткнулась в дальнюю стену. Камень, в который вонзился наконечник, тут же осыпался. «Вот это да!» — обмер Михайка. «А ну-ка, дай я!» Он тоже выхватил одну из пик, наконечник которой сидел на деревянном древке, и потыкал им в лежащий на полу гобелен. «Нет? Мурашек нет?» «Нет». Разочарованно ответил Михайка. «А попробуй в этот гладкий камень ткнуть. Он как раз был виден в дырку на гобелене И опять мальчишку постигло разочарование. Он провел копьем по всей стене, но мурашки так и не появились. От досады он хлопнул по камню рукой в рукавице и тут же с грохотом отлетел назад. «Есть! Есть мурашки!» Закричал он, лежа на полу. «Это волшебный камень, и он действует через железо!» «Блин!» Юля надела Михайкину рукавицу на другую руку и осторожно дотронулась до камня. «Ух ты! Работает!» Лёжа рядом с другом, который с изумлением разглядывал свою ладонь, Юля делилась впечатлениями. «Теперь у меня мурашки бегут по обеим рукам. Смотри!» Она смяла рукавицу, сделав из неё корявый шар, и запустила в сторону двери. Дверь от удара расщепилась. Михайка присвистнул, сноровисто поднялся, подхватил с пола шлем и ткнул им в камень. «Ух ты ж! Смотри, ударила!» «Михайка, это сила! Ею можно подзарядиться через железо!» «Что такое подзарядиться?» Михайка увлеченно сминал шлем. «Ну это, как зарядить батарейку!» «А что такое батарейка?» «Все, забудь!» Юля села на сундук. «Тебе нужно знать только одно. Хочешь стать невероятно сильным, дотронься до камня!» «Это что же получается? Мы нашли камень силы?» Михайка перестал ломать шлем. «И он не чита тому, что был в винце Леди Дейта», радостно подтвердила Юлька. «Так это же несметное богатство!» Сын прачки, остро осознав, какое сокровище прикрывал какой-то драный гобелен, отшвырнул шлем в сторону и вытер потные руки о штаны. «Один кусочек камня силы стоит как целый замок, да я сейчас их сотню наколупаю!» «Не смей!» Только и успела крикнуть Юля, когда поняла, что собирается делать Михайка. Он, опьяненный силой, выломал у первой попавшейся пики наконечник и ударил им в самую середину камня. Ладонь мальчишки соскользнула по острию, и кровь из глубоких порезов оросила появившийся на камне скол. «Ай!» – зашипел от боли Михайка, прижимая руку к себе. «Надо было мне, дураку, взять топор!» Дом как-то странно шатнуло. Юля вцепилась в сундук. «Божечки, что это?» – испугалась она. В толще стены что-то с резким звуком лопнуло. И по подвалу понеслось гулкое эхо. С потолка посыпались мелкие камни. «Смотри!» Михайка, забыв о ранах, дрожащими пальцами указывал на каменную кладку. По ней змеей поползла огромная трещина. «Бежим! Сейчас все обрушится!» Юля схватила мальчишку за предплечье и потянула за собой. Когда они добежали до двери, сзади послышался ужасающий грохот. Это камни падали на рыцарские доспехи, ломали оружие и расплющивали сундуки. «Мамочки, мамочки, мамочки!» Вопили нарушители порядка, преодолевая лестницу, которая страшно содрогалась. Стоило им выскочить в коридор, как та ухнула вниз. Оставшееся расстояние до выхода Михайка и Юля проделали на одном дыхании и уже на улице, отбежав от трясущегося дома на приличное расстояние, упали в снег. Дом, разрушаясь, кричал. И это было так жутко, что сбежавшиеся люди начали молиться. «Целы!» Юлю выдернули из снега сильные руки. Лорд Ханнер, убедившись, что жена дышит, обнял ее так крепко, что воздух приходилось втягивать мелкими глоточками. Рядом, прижавшись спиной к кулаку, стоял Михайка. Он размазывал по грязному лицу слезы и сопли. «Мы не хотели! эта трещина! Она поползла по черной стене и все!» Как только появилась возможность, Юля попыталась оправдаться. Но договорить ей не дал грохот рухнувшего дома. В воздух взметнулись клубы пыли и снега. И то, что совсем недавно было основательным двухэтажным строением, превратилось в безобразные руины. «Черная стена», – как-то безжизненно произнес и Зигер. Он поставил Юлю на ноги и рассеянно поднес руку к колбу. «Вот и все кончено». «Что все? Что?» Юля чувствовала, что происходит нечто более страшное, чем разрушение старого дома. «Что-то еще должно случиться?» Кто-то из женщин укрыл ее плечи теплым платком. Юля до боли в пальцах вцепилась в его края. «Черный замок разрушен, милая!» Лорд Ханнер грустно улыбнулся. «Пророчество Шальди сбывается!» «Какое пророчество?» Юле трудно было говорить, страх сковывал горло, но ее будто не слышали. «А ведь действительно!» Кулак повернул голову к изыгеру. «Только в западном доме стены были черные!» «Его и называли когда-то Черным замком!» юля вздрогнула, увидев рядом с собой тень Карторы. Та была совсем плоха. Контуру фигуры плыли. Идущий от нее холод промораживал через одежду. Прабабушка из Игера сложила руки на клюке. Кивнув на огромное строение за ее спиной, она протяжно вздохнула. «Остальное построили гораздо позже. Серый гранит для главного замка привозили из ущелья мертвецов. А на западный дом камней хватило из Урийской пещеры. Была здесь когда-то такая». «Ее заложили, боясь, что через нее есть проход в степь!» «Это там, где у урийцы бараньей голове молились?» «А?» — спросил кулак, думая, что милорд разговаривает с ним. «Здесь тени», — подсказала Юля. Тельграсси только что обняла ее за плечи. А, -а, а Глава стражников попятился в сторону, увлекая с собой Михайку. «Не надо им мешать! Пусть поговорят!» <свят> — зашептал он. Картора кивнула, отвечая правнуку. Юля закрыла рот ладонью, боясь закричать. Она только что поняла, что так долго искали урийцы в пограничной крепости. Камень силы, по незнанию ставший одним из камней, пошедших на строительство первого замка, когда-то принадлежал им. Это он подпитывал урийцу, и без него степи не выжить. Теперь Юлии как день было ясно, почему урийцы не посвятили ее в свою тайну. «Как же не врага признаться, что великая сила Урицы покоится в крепости лорда Ханнера? Да прознай об этом король Агрида, и сила станет служить ему, а не степи!» «А что насчет пророчества?» Прошептала Юля, обращаясь к Тильграсси, которая со слезами на глазах смотрела на место своего последнего приюта. «Я слышала только, что зеленая дева должна вернуть степи силу. Ну, как-то так. А при тут пророчество про черный замок?» «И почему в глазах Эзегера столько тоски?» «Ох, милая!» Только и успела сказать Тиль, когда Юлю кто-то прибольно ущипнул. «Ай!» Рядом с ней стояла тень отца Эзегера. Дуль вщурил глаза. Губы его были так крепко сжаты, что казалось, они никогда уже не разлепятся. «А все ты!» Прошипел свекор, разлепив таки уста. «Теперь моего сына ждет смерть! Он следующий в предсказании!» «Ну как же!» Юля чуть не плакала. «Сынок!» Тиль заломила руки. «Папа, а ты как здесь?» «А я с королем!» Дульф высокомерно повел носом. «Его величество ждет тебя в приемной зале!» «Ой, а я не одета!» Забеспокоилась Тиль Грасси. И никто не заметил, как странно повела себя Картора. Она отбросила клюку и побежала, тут уж как получилось, так и получилось, в сторону разрушенного дома.